Серенький дувал у реки, похожий на замусоленный крабок спичек, пускал в нас солнечный зайчик. Желтая звездочка трепыхалась, как пламя на ветру. Маленькая, холодная звездочка передавала нам привет, старалась задеть своим смертельным лучом днище вертолета. Пол вдруг провалился куда-то вниз, задрожал, заскрежетал. С чудовищным ревом вырвались из своих черных гнезд ракеты и красным роем устремились к земле. Вертолет выпустил когти, спасая себе жизнь. — Ты побелел! — заорал Валерка. — Я не предупредил тебя! — Ничего не понять, о чем он меня не предупредил. Второй заход на цель — снова пикирование. Стоит, как стояла, мычащая, звенящая, кукарекающая земля. И звездочка не гаснет, моргает колючим кристалликом огня. Бикинеев на коленях скользит к пулемёту, который крутится на створке, как флюгер, прижимается к тяжёлому казённику грудью и дрожит вместе с ним. По рифлённому полу катаются пустые горячие гильзы, похожие на сбитые кегли. Отход! Сквозняк слизывает пороховой дым из салона. Валерка прижимает ладонь к горлу и что-то говорит. Его голоса не слышно, только губы шевелятся. Третий заход. Бикинеев что-то орёт, но командир не оборачивается, крутит головой вверх и по сторонам. Под каблуками скрежет гильз. Пулемётная лента, как обрывок бумаги, колышится на ветру. Грохот, рёв, виск, треск. Ракеты проносятся мимо створок, как ночные огни в окнах скорого поезда. Беззвучно отрывается бомба. Медленно, какие то разворачивает серебристое тело и уходит в дымку. Она падает ватно, будто и в самом деле в толще воды. Она летит мучительно долго, словно остановилась над самой землей. А потом огненный шар, обрамленный черной бородой. Четвертый заход. Холод и жара. Валерка корчится у пулемета. Лицо его неузнаваемо исказилось. Он срывает перчатки с рук, и скалит зубы. Вертолет подпрыгивает, как на ухабах, ложится на бок. В салон врываются дикие тени. Они пляшут вокруг нас юлою. Они мельтешат, как кадры в старом кино. Хочется кричать. Идиотское состояние. Хочется кричать во всю глотку. Ветер уносит дым пожарища. Черные воронки смотрят на нас пустыми глазницами. Это все, что осталось от звездочки. Мы возвращаемся. Жестока война. Чтобы ты продолжал жить, кто-то должен умереть. Когда спрыгнул на землю, лопасти уже тихо покачивались над вертолетом, как хрупкая невесомая паутина. А ведь страшно, Валера, да? Бикинеев хвостун. Он, как сытый кот, зажмурил глаза, скривил тонкие губы. Летать вообще страшно. Что здесь, что дома. И все же предпочтительнее дома, правда? Понимаешь, золотца, мы тут как врачи. Велено геморрой лечить, значит, будем лечить. Я не успел отойти от вертолета. Внезапно на уазике подъехал Камэска, подскочил к Лукину и Бикинееву и что-то сказал им резким тоном. Я услышал только, а если б грохнулись, кто отвечал бы за него? Пугает дятел, зло, думал я. Вышагивая по железному настилу рулёжки, ребята ни за что, ни про что вставил. Я непонятно почему чувствовал себя чуть ли не на равных с кмс -кой. Ровно через год в таком же вертолёте сгорел мой коллега, военный журналист Валера Глезденёв. Легкомысленно воспринимать жизнь как вечное, обязательное приложение к своему «я». Жизнь, друзья мои, это подарок судьбы, великое благо, выданное на прокат во временное пользование. Это хрупкое, капризное и дорогое средство для удовольствия, не имеющее гарантийного срока. Я сопровождал корреспондента из окружной газеты в комендатуру кундуза. Сели рядом на броне, свесив ноги в люк, покрепче натянули панамы на головы, чтобы их не сдуло ветром, и сунули в рот по сигарете. Когда БТР пересек КПП, солдаты, сидевшие сзади, без команды клацнули затворами, зарядили автоматы. Корреспондент оглянулся, дотронулся рукой до кобуры, висевшей у него на поясе, но ничего не сказал. Мы ехали по разбитой, асфальтированной дороге. Круглые овальные ямы водитель аккуратно объезжал. Уже вечером, когда благополучно вернулись в гарнизон, Корреспондент сказал, «Всю дорогу я думал о том, что чувствует водитель, лавируя между ям, и о снах солдата, который в это время спокойно спал на полу БТР. А я думал о том, чтобы привести его обратно живым, но не сказал об этом. По обе стороны от шоссе тянулись маленькие, убогие поля, на них, сгорбившись, что-то копали или пололи женщины». Попадались редкие хвойные посадки, утратившие свою зелень из-за плотного слоя пыли на них. Грязные дети на обочинах, в серых мешковатых одеждах, махали нам рукой. Какой-то мальчуган бросил навстречу БТРу палку, как гранату. Старцы на шаках останавливались на обочине, ожидая, когда за нами осядет пыль. Чаще стали попадаться глинобитные постройки, серые, потрескавшиеся. Обрушены. Останки высоких дувалов. Маленькие, как с картинки, симметричные крепости. Начинался кундус Проехали овощную лавку. Ряды отполированных, сочно-красных помидоров. Пучки зелени. Бледно-зеленые арбузы. Поворот налево. КПП. Комендант был в майке. Энергично вытирался полотенцем. Высокий лоб, переходящий в обширную залысину, гладко выбритые щеки, внимательный, даже настороженный взгляд. Он холодно поздоровался, коротко ответил на вопросы. Разговор не клеился. «Давайте, вначале пообедаем!» — предложил он. В особняке, где разместилась комендатура, когда-то сладко жил брат Амина. Беломраморный туалет, биде, высокие потолки — широкие окна в комнатах лоджия солдат повар подчеркивая особую значимость своей должности неторопливо разливал в алюминиевые тарелки щи ставил на стол блюда с яблоками и арбузом виноградом после обеда курили в кабинете командира роты отдыхали в глубоких креслах было спокойно сытно уютно постучавшись зашел солдат К вам из Пинзара трое афганцев впустить! Немолодые, но энергичные афганцы уже шли к ротному, заранее вытянув вперед руки для пожатия. Ладони их тонкие, хрупкие. Троекратно прижались щека к щеке. Этакая имитация поцелуя. — Садитесь, дорогие гости! — сказал комендант. Бросил взгляд на ротного и незаметно вышел. Афганцы сели на широкий диван, обтянутый кожзаменителем рядом с маленькой ружейной пирамидой, откашлялись, замолчали. Мы не стали мешать разговору и вышли на улицу. Комендант через минуту подошел к нам. — С вами поедет мой помощник, Саша! — сказал он. — Будьте осторожны! Грязно-желтый уазик с афганским номером мчался в центр города. На круглой площади стоял царандуевец в белой форме и руководил движением транспорта. Неподалеку от него прижались к бордюру два бронетранспортера. «Афганские? Наши!» — ответил Саша. «Снова кто-то затариваться приехал!» Уазик подрулил к тротуару. Мы вышли, оглянулись по сторонам. Дети с тайкой облепили машину. Паленый вышел из дукана, подбоченил руки. «Идите ко мне, что хотите!» Мы попали в его цепкие руки нишка в кожаной кепке с калькулятором в руках стал рекламировать товар это только привезли 4000 по вашему 260 это 3500 двести тридцать3 по вашему и в подтверждении своих слов он ловко тыкал пальцем в клавиши калькулятора и показывал нам высвеченные цифры долговязый подросток на велосипеде опираясь ногой на ступеньку махал нам рукой приглашая прокатиться Бритые пацанята с любопытством рассматривали фотоаппарат корреспондента из Ташкента. Один вцепился руками в вещмешок и загорланил «Продай!» «Не могу, я им работаю!» Пытался убедить пацана корреспондент, осторожно отрывая цепкие пальцы от ремня. «Ну продай! Сколько? Продай, командор!» «Он не продается? Продай! Продай!» Малец уже просто издевался над корреспондентом. «Отстань!» — не выдержал корреспондент и осторожно оттолкнул от себя пацана. Вокруг собрались зеваки. Пацан вытаращил глаза, отступил назад на несколько шагов и вдруг во всю глотку заорал. «Эй, командор! Я тебя вдую, понял?» Глагол, правда, звучал более откровенно. Сидевший у входа в дукан старик с непокрытой головой свернул под себя ноги. Положил на колени коричневые руки. Наверное, он ни слова не понимал по-русски, потому и не оценил без дерзкого мальчишки и не сделал ему замечания. Он внимательно смотрел на нас, глаза не опускал ни на минуту и не менял застывшего выражения, а точнее не выражения лица. Ни любопытства, ни отчужденной неприязни. Казалось, он лениво изучает нас. Корреспондент. Фотографировал детей кадр за кадром, взводил затвор и тут же протягивал руку для очередного пожатия, отвечал на один и тот же вопрос, как дела, несколько скованно смеялся, постоянно проверяя рукой наличие кобуры и ее содержимого и кидал короткие взгляды на бритого хулигана. Два юных продавца сигаретами с лобками на ремнях демонстрировали перед фотоаппаратом свой товар, дурачились, ставили друг другу рога когда корреспондент прицеливался в объектив. Сказать, что афганцы относились к нам недоброжелательно, значит сказать грубо. Просто в их толпе мы чувствовали себя неуютно. Заболел наш солдат-наборщик. Началось с того, что он раз в двадцать сбегал в туалет, но ни разу не добежал. Шанин, осторожно обходя коричневые брызги на бетонном полу, Приказал дневальному не жалеть хлорки. Потом солдата проводили в госпиталь. Неделю у него держалась высокая температура. Он пластом лежал на койке. Не мог ничего есть, только все время просил воды. Капельницы и уколы с жаропонижающими средствами почти не помогали ему. Иногда он приподнимался с подушки и слабо кричал «Духи! Духи! Нафуй! Нафуй!» Когда он пытался что-то съесть, его тут же рвало. Скулы его заострились, коричневое лицо иссохло. Кузнецов все время сообщал нам о его самочувствии. Тиев, без всяких эмоций говорил он, кризис может продолжаться десять дней, остается ждать и надеяться на лучшее. Жизнь, здоровье, карьера — это были в Афганистане весьма зыбкие понятия. Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Ковыршин, казался мне слишком молодым и незрелым для этой должности. Но дело в том, что ротным он был назначен взамен офицера, покалеченного взрывом. «Ему оторвало обе ноги и сильно повредило правую руку», — рассказывал мне Ковыршин таким спокойным тоном, будто речь шла о вымазанном костюме и заляпанных брюках. «И как же он будет таким?» «Жена под его диктовку пишет нам письма». «Она осталась с ним жить?» «Видимо, да». Ковыршин, однако, пожал на всякий случай плечами. «Где его оперировали?» «В киевской клинике микрохирургии. Сейчас у него почти восстановилась подвижность правой руки. А недавно перевезли в другой институт и готовят протезы». «Что он думает о своем будущем?» «Из армии увольняться не хочет. Надеется преподавать в институте военное дело». Как это случилось? Колонной проезжали мост. Первая БМПшка прошла нормально, а его подорвалась. Управляемый фугас. Сразу же увидели, как от шоссе в заросли бежит афганец. Молодой парень, почти мальчишка. Мы хотели его расстрелять, но люди упросили. Сказали, что это сделал Декханин. собрали конечно. Машину перевернуло кверху гусеницами. А башня улетела метров на 30. «Похожий фугас мы вчера сняли и расстреляли!» «Послушай, неужели в банды берут, как ты говоришь, мальчишек?» «Ты не понял! Это был не член банды, а обычный пацан! Ведь за каждую подорванную машину платят большие деньги!» «Чьего производства фугас?» «Итальянская мина плюс мешок со взрывчаткой!» «Как его настроение по письмам?» «Довольно оптимистичное!» «Сколько ему лет?» «Двадцать пять!» Если война в Чечне – это война зрелых контрактников, то война в Афгане была мясорубкой для юношей. Представители ограниченного контингента в подавляющем большинстве были молодые люди. Средний возраст солдат и офицеров боевых подразделений от 19 до 25 лет. С точки зрения военачальников, молодежный характер нашей армии – огромное преимущество, но почему-то не с восхищением и гордостью, А с болью и состраданием смотрели на бойцов, заезжие певцы, артисты, корреспонденты невоенных газет. С лякотной и мокрой осенью к нам в гарнизон с концертной группой приехала Людмила Зыкина. Ее поселили в двухместном номере гостиницы, из окон которого была видна лишь бесконечная желто-серая пустыня. и Я выбил себе разрешение встретиться с ней. Певица сидела на койке, застланной синим солдатским одеялом, выпрямившись, сложив руки на коленях, словно в президиуме торжественного собрания. Но была она по-домашнему простой. Сразу же стала расспрашивать меня о том, как служится, страшно ли бывает в бою, о планах на будущее. Она ни разу не опустила глаза, внимательно глядя на меня. И тогда я снова почувствовал, что меня, пусть незаметно, неуловимо, жалеют, что эта необыкновенная женщина, повидавшая всякого в жизни, по-матерински страдает за всех нас. Я не выбирала себе профессию певицы и не думала о признании. В одиннадцать лет пошла работать на завод, потому что началась война и надо было помогать фронту. Представляете, я была токарем, была такая же голодная, как и вы. Молодость. Сколько энергии, планов, целей и... наивности. Хотела вступить на заводе в Комсомол, но там не было первичной организации. Это была для меня трагедия. Я знаю, и у вас бывают трагедии. Они многое переоценивают в нас и делают мудрее. Учитесь чувствовать боль, свою или чужую, пока не переболит до конца. Так, или приблизительно так говорила певица. Низкий грудной голос. Блестят глаза, морщинки у глаз, руки лодочкой лежат на коленях. Певица мировой известности, лауреат Ленинской премии. Усталая женщина в матерчатых мягких полусапожках. Сумрачная комната с видом на бесцветную, тоскливую пустыню. Пуховый платок поверх высокой прически. Людмила Зыкина в Афганистане? Невероятно! так же невероятно, как если бы ко мне прилетела моя мама».